Она крайне скромный человек, не решится вас лишний раз потревожить. Тем не менее, страх за Кристу не покидал его все время, что он отсутствовал. Неужели любовь всегда соседствует со страхом? Какая противоестественность? Самые прекрасные чувства, дающие человеку отвагу и силу, уверенность в себе... Счастливое ожидание завтрашнего утра, которое обязательно видится солнечным. Впрочем, Брехт говорил, что его самая счастливая погода — это когда морозит дождь, и на улицах пузырятся лужи. Работается особенно хорошо. Он сопрягал это с работой. Надо будет его спросить, каким ему виделось утро в пору влюбленности. Ах! как нехорошо я подумал нельзя думать про любовь даже если соотносишь ее с человеком который чуть старше тебя в прошедшем времени то что мы определяем расизмом оказывается может быть и возрастным странно поэтому в самолете как только стерт привязал роумы на привзлете к топкому креслу он сразу же обрушился в сон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 «Ну, так что станем делать? Остаруемся у парков или снимем квартирку на берегу океана?» — спросил Роумен. «А как ты считаешь?» «Я спрашиваю тебя, человечек. Мне очень приятно делать все, что ты считаешь нужным, Пол. Я плохо отношусь к эмансипации. Женщина должна быть покорной, в этом ее сила». А все феминистки и какие-то коровы, или наоборот, карлицы. Честное слово. Глядя на сломившегося от смеха Романа, улыбнулась Кристо. У нас тогда были живы папа и мамочка. В доме часто бывала Фру Ельцин, феминистка. Я ее очень боялась. Громадная, как этот самолет, голос, как ерехонская труба.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 Дайте нам власть, и человечество войдет в эру спокойствия и мира, потому что женщины боятся оружия и не знают, куда нажимать, чтобы они стреляли. Роумен каким-то чудом смог переломиться в своем кресле еще больше, чуть не пополам. Так он смеялся, только если искренне веселился. Криста поцеловала его в висок подумав, что не надо ему рассказывать о том, что фру фруельца нацисты тоже расстреляли. Она укрывала у себя русских, которые сбежали из концлагеря, а сама была наполовину еврейкой. Что другому простили бы, посадив в тюрьму хоть какая-то надежда на спасение? Ей простить не могли. Представитель народа, который должен быть сожжен в печах,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 Никогда не могла представить себе, что твой город так красив, дружелюбен и открыт. Я счастлива, что ты взял меня с собой. Это я счастлив, что ты полетела со мной. Ты простишь мне один вопрос? Прощу. У нас будет дом или снимем квартиру в отеле? Я хочу показать тебе Лос-Анджелес». Если тебе там понравится, а тебе там понравится, убежден, тогда попробуем купить в рассрочку дом. Грегори кое-что подобрал для меня. Не очень дорогой, довольно маленький, две спаренки, холл и кухня. Кухня, правда, большая, метров пятнадцать. Сейчас у нас мода совмещать и кухню, и гостиную. Получается довольно удобно. Тут тебе и рефрижератор, и электроплита, и радиоприемник, и большой стол с низким абажуром. не Правда, так устраиваются обычно в больших семьях, где есть дети. У меня есть деньги, Пол, то есть они могут быть. Как это надо понять? Это надо понять так, что после папочки остался красивый дом. Его купят немедленно. Прекрасный парк, спуск к фьорду. Там у нас раньше стояла красивая яхта с очень сильным мотором. Папа прекрасно водил яхту, как заправский моряк. «Не надо продавать его дом. Лучше мы станем ездить туда в отпуск». Криста покачала головой. «Ни за что. Я хочу, чтобы ты продал этот дом». «Хорошо». «Только не торопись это делать. Единственное, что растет в цене, так это земля». «Ты хочешь, чтобы я все время сидела в нашей квартире?» «Не понял». Роман закурил, повторив. «Я что-то не понял тебя». «Знаешь, а я ведь действительно люблю эту чертову математику. Тебе хочется продолжать занятия?» — Собственно, занятие я давно закончила. Мне осталось защитить докторскую диссертацию. Не сердись, это, наверное, очень страшно — спать с магистром. Но я магистр. — Опа! Хорошо, что ты не сказал об этом раньше. Я бы ни за что не женился на магистре. Это противоестественно. — Фолл, какой цвет ты любишь больше всего? — Зеленый. — А число? — Тринадцать. — Нет, правда. — Ну, клянусь тебе, моя любимая цифра чертова дюжина. — Тебя больше тянут брюнетки или блондинки? — Больше всего меня тянет к тебе. — Ну, это же тест, милый, я тебя изучаю. — Во время тестов надо говорить правду? — Только. — Вот я и ответил тебе правду.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 Это значит, что некто играл, чтобы понравиться мне, войти в доверие, приблизиться. Такой человек не был другом. Отчего ж тогда расстраиваться? Потеря только похожа на кровоточащую рану. Когда есть, что терять? Ты позволишь мне выпить? А что это ты вдруг? Не знаю. Можно попросить у стюарда. Очень хочется выпить. — Конечно же, человечек! — ответил Роман и подумал, что она, видимо, взяла на себя его слова об игре того человека, который хотел войти в доверие. — Ужасно! Она именно так и подумала. Женщина всегда воспринимает слово через себя. А как ей сказать, что я совершенно другой я имел в виду? что я чувствую ее частью самого себя, что я верю ей беспредельно. А если я ошибаюсь в этой вере, то надо вставлять ствол ружья в рот и нажимать пальцем правой ноги на спусковой крючок. Незачем тогда жить на земле, если здесь возможно и такое. Но если я ей ничего не скажу, тогда она будет нести в себе эту боль. Я должен... Я обязан сказать ей,